Глава 26. Саблин поехал к Облинисимову. Этот визит давно лежал на его совести. Облинисимова он застал за укладкой вещей. Квартира его в особняке на Сергиевской была почти пустая. Той ценной мебели буль и макаретти, которую Облинисимов собирал всю жизнь, не было. Комнаты стояли грязные и опустошенные. Облинисимов в кабинете был занят укладкой двух порыжелых чемоданов. «Э, Саша!» — завопил он, простирая свои объятия. «Ой, здравствуй! Каким судьбами в наш бедлам!» «Бедлам?» — сказал Саблин. «Давно ли вы, дядюшка, раскатывали на автомобилях и говорили речи толпе, поздравляя с самой великой и бескровной революцией?» Дядюшка хитро посмотрел на племянника и рассмеялся, широким громким хохотом потрясая стены пустого кабинета. Давно ли? Видишь, и бороду обрил, и усы острик, из русского барина актером стал. Осел я был, Саша. Патентовный осел. Нет, милый друг, в эту самую матушку Русь ты меня теперь и калачом не заманишь. Ну ее в болото. Помнишь мою бобровую шубу? Ау, краса и гордость революции, матросы взяли» да ездили-ездили они со мной на грузовике по городу, говорил я речь, это был в те дни, когда мы верили, что к небу тянемся. А как подъехали к дому, так и говорят, ну, товарищ, самайте шубу». «Как говорю я? Почему?» «А потому, говорят, что пожевал, да и защику поносил и довольно, и сняли. Я думал, шутят». Отнимать стал. Винтовками пригрозили и скверными словами обложили. От сей революция. Я потом узнал, что они со мной еще милостиво поступили. Ах еще, помнишь, старика? Из клуба с партии шел ночью. Солдаты остановили. Догола хотели раздеть. Насилу умолил хоть белье оставить. Так в одном белье два квартала и шел. Простудился бедняга, слег. До сих пор не может оправиться. «Подумай, в марте месяце по морской в одних чулках». «Ужасно. Жаловаться поехал. В комиссариатюйма народа. Комиссар, интеллигентный еврей, выслушал, сочувствует, а кругом милицейские смеются. Да, <свы> натворили». «А ведь вы были рады, дядюшка?» И не говори. Стыдно вспомнить, что мы потеряли». Ах что мы потеряли. Стою я вчера на сенной в хлебной очереди. Ты, Саша, ты не знаешь. Ты старорежимный генерал. Твой Тимофей тебя ругает, а боится, а вдотье Марковна тебе как родная печется. Петров у тебя на посылках, а я, революционный вождь, так полную чашу пью этой самой революции. И в чередях стою, чуть что полов сам не мою». Домом правит швейцар, и подлец оказался первостепеннейший. Ну да, дом больше не мой. Как не ваш? Продал, Саша. а у никакой собственности. Ты слыхал? Собственность — это кража. Это я, понимаешь, я на автомобиле в угод толпе изрекал. В тот самый день, как шубу мою социализнули. Нас... Продал я... Все по форме, и деньги в шведском банке с настоящими кронами и с королевской короной на бумажке. Так-то оно под королем вернее будет. Если бы был время, я бы какого-нибудь неограниченного монарха отыскал и туда бы деньги поместил. Да... О чем бишь я? Да. Стою я, значит, в очереди, а старушка сзади меня в платке, и так себе, паршивая совсем старушонка, заговорила о том, что при царе-то было лучше. А милицейский, я его знаю, сын дворника нашего, реального шесть классов одолеть не мог, в милицию теперь поступил и говорит, да ведь царь-то у нас был дурачок. А старушка как взъелся на него, да как крикнет. «Верное твое слово, фараон несчастный, царь-то был дурачок, да ситный стоил пятачок, а теперь поди укуси-ка этого самого ситного. Вот тебе и старушка». Полицейский хотел ее в комиссариат тащить, попросту в участок. Вся очередь за нее, бунт был, как кричали, и все за царя, при нем, мол, лучше было. «Так куда же вы, дядюшка?» «За границу, Саша». «Все обратил в деньги. Спасское мое в швейцарском банке в франках лежит. Дом в шведских кронах, движимое до коллекции фарфор, включительно через одного доброго человека на испанские песеты устроил. Теперь везу с собой маленькую коллекцию миниатюр. Мне по знакомству передали из одного дворца. Да не думай, я сохраню, сохраню». «А в Россию только тогда, пожалуй, когда верный человек ко мне придет и скажет, что в России все по-старому. Да и того допрашивать буду. Жандармы стоят?» «Стоят». «Ваше превосходительство говорят?» «Говорят». «Да такие, как помнишь, у тебя был вах, мистер Иван Карпыч. А где он?» «Убит». «Ну, царствие ему небесное, Это не поддался бы. А помнишь, Бондарев, ты его ко мне курьером устроил, а он где?» «Убит». Хм, Нехорошо, Саша. Все лучшие люди. А Ротбик, твой приятель? Такой милый, непосредственный. Он бы не упустил». «Убит». «А Карпов? Ты как-то рассказывал, влюблен в великую княжну Татьяна Николаевна. Он где?» «Убит». «Ах, Саша, да что ж ты такое-то? Все честные и чистые русские люди. Да что же это?» «Война». «Да, война». «Война, прости, господи!» «Вы когда же и куда едете, дядя?» «Послезавтра, Саш, в Финляндию, оттуда в Швецию, поживу в Стокгольме, а там видно будет. Война-то, похоже, на смарку пойдет. А так посмотрю, не то в Париж, не то в Берлин. А что же вы там-то делать будете?» «Как-то что? Все наши туда едут. Что делать? Россию спасать!» Торжественно воскликнула Блинисимов. «Из-за границы?» «От чужих людей спасать Россию?» «Губить ее, дядя, не нужно было», — с глубокой горечью проговорил Саблин. «Но уж молчи, молчи!» «Ну а ты куда?» «Ты что надумал? Уже ли здесь останешься?» «Останусь. Это мой долг. Я завтра еду в Перекалье». «Это ты еще где?» «В глуши пинских болот». м, -м, -м ты герой, Саш, герой! храните Господь! да я перекрещу тебя». Аблинисимов облобызал Саблина, его глаза были полны слез. С чувством горького недоумения выходил Саблин из особняка Аблинисимова. Швейцар, уже без ливреи, в пиджаке, надев очки, читал газету. Он не шевельнулся, когда Саблин подошел к вешалке. — Пальто подай, не видишь? — сердито крикнул Саблин. Швейцар бросился подавать ему пальто и проводил Саблина низкими поклонами. — Все они такие, — гадливо пожимаясь, думал Саблин, — ждут окрика и повинуются ему. Взбунтовавшиеся рабы. Только кто-то теперь крикнет, и что? Рабы! Славес, склавес, славяне-рабы. Странно, на всех языках и корень один и тот же. Господи, что же это такое? И опустив голову, Саблин шел и все поеживался от какого-то неприятного чувства.